Глава 16. Наступил вечер первого бала. У кити Сесили и тети Дороти все было готово. Последние несколько дней они бесконечно сновали между модистками, шляпниками и уроками танцев и подготовились к знаменательному событию как нельзя лучше. Закутавшись в плащи и разместившись в наемном экипаже, они покатили по лондонским улицам к дому Монтегю на Беркли-сквер. Проведя почти шесть недель в столице, Кити должна была привыкнуть к великолепию домов на роскошных улицах, к богатству, расплескавшемуся по самым фешенебельным районам города. Но ее прежние впечатления померкли перед величественным зрелищем Лондона в высокий сезон, когда богатейшие жители собрались в одном месте, приложив огромные усилия к тому, чтобы предстать перед миром во всей красе. Городской дом Монтегю затмевал сиянием луну, Его окна мерцали, как фонарики, заливая площадь золотистым светом. Кэп, в котором приехали сестры, встал в длинную, протянувшуюся до начала улицы очередь из экипажей, и Кэти высунулась как можно дальше, чтобы разглядеть действо собственными глазами. Она увидела блистательных дам, которые осторожно спускались из карет, украшенных гербами великих семейств, и плыли к дому. Дамы походили на павлинов. или редких птиц из экзотических стран, привезенных на грандиозную выставку. «Что за мир?» — подумала кити затаив дыхание. «И какой шанс для нас?» Она обернулась на Сесель смотревшую поверх ее плеча. В кои-то веки нашлось нечто, объединившее сестер, чувство благоговения и завороженный взгляд. Кареты постепенно продвигались вперед. «Мы готовы, леди?» — спросила тетя Дороти, подхватывая юбки. Когда настал их черед, кити постаралась выбраться из экипажа не менее грациозно, чем остальные дамы, пусть ей и не помогал молодцеватый лакей. Отныне и впредь мир будет наблюдать за ней. Приподняв подол бального платья, атласные юбки цвета слоновой кости, а поверх изысканная белая тофта, кити вместе с сестрой и тетушкой степенно проследовала по дорожке и вошла в логово льва. «По случаю бала здесь зажгли, наверное, тысячу свечей», — удивилась Китти, озираясь по сторонам. Пройдя немного дальше, она обратила взгляд вверх на люстры и пришла к заключению, что свечей гораздо больше, чем тысяча. Светильники проливали на гостей лесное для них сияние, ласковым прикосновением подчеркивая драгоценности в ушах, на запястьях и шеях, отчего все до единого присутствующие казались еще более прекрасными. Китти очень старалась... не разевать рот. Но глаза ее беспомощно блуждали по залу, не в силах остановиться на чем-то одном. Повсюду, куда бы ни падал взгляд, она замечала свидетельство невиданного богатства. Украшения, платья, свечи, угощения, безупречно одетые лакеи, грациозно, как танцоры, разносившие подносы с шампанским. У входа в бальный зал сестер Телбот и миссис Кэндал доброжелательно приветствовала вдовствующая графиня Монтегю. Она помнила их имена и сделала комплименты их платьям. Кити пытливо всмотрелась в ее лицо, ища малейшие проявления неискренности, но не обнаружила ничего подобного. Танцы еще не начались, и гости собирались группками, беседуя и смеясь. Кити порадовалась, что их платья, пусть и не столь богато изукрашенные, как у остальных, тем не менее, ничуть не отставали от моды. Однако ее облегчение длилось недолго. До того момента, когда она поняла, что присутствующие не желают вступать с ними в разговоры, пока их не представит какая-то другая особа. Никто ее не предупредил, что следует к этому подготовиться. Она обвела лихорадочным взглядом зал в поисках хоть одного знакомого, но перед ней, как в тумане, проплывали лишь холодные оценивающие лица. «Нам машет леди Рэдклифф», — успокаивающе прошептала ей на ухо тете Дороти. «Смотри, вон там». Китти проследила за ее взглядом и действительно увидела графеню, которая улыбалась и жестами подзывала их к себе. Переведя дыхание, Китти повела к ней сестру и тетушку неспешно, словно у них в запасе было все время мира. «Смотри и слушай», — напоминала она себе, — «наблюдай и повторяй за ними». «Вы выглядите изумительно», — сердечно приветствовала их леди Рэдклифф. Они попытались вернуть комплимент, но она и слушать не стала. «Я совершенно разбита, всю ночь не сомкнула глаз. Вы не поверите, какая тяжелая была миссис Черритон. Как чудесно вас видеть. Вы знакомы с миссис Кэндалл?» В обществе леди Рэдклифф дело сразу пошло гораздо легче. Дэ были знакомы со множеством людей, и леди Рэдклифф щедро представляла своих новых подруг всем подряд. Прошло совсем немного времени, а у Китти уже возникло ощущение, что она улыбнулась, сделала реверансы и комплименты половине бамонда Через несколько минут вернулся мистер Де Лейси. Мать отправляла его за напитками. Он был счастлив увидеть мисс Телбот и страстно мечтал рассказать ей о своих волнующих приключениях. Не желая вмешиваться в ее разговор, он неохотно обратился сначала к мисс Сесили. «Тепло сегодня, не правда ли?» — сказал он после вежливого приветствия. «Не верится, что уже апрель». Неслышной поступью сквозь год часы шагают торопливо. торжественно продекламировала Сесили. «Как вы правы!» Несколько настороженно согласился мистер Делесси. Ему не слишком нравилось, когда при нем цитировали стихи. Ощущаешь себя жутким болваном, поскольку не понимаешь, что имел в виду цитировавший, особенно если не можешь вспомнить, кто из напыщенных старых зануд сочинил эти строки. Арчи никогда не удавалось вспомнить. Он при первой возможности сдал Сесили с рук на руки лорду Монтегю, а сам навис над ее сестрой. Китти для себя решила. Необходимо дождаться, когда пламя влюбленности Арчи угаснет само собой. Так проще всего завершить их недолгий роман, не ранив чувства юноши. При этом она надеялась избежать неприятных разговоров, способных поссорить ее с семьей Делэйси, от которой Китти по-прежнему сильно зависела. Однако она не ожидала, что Арчи, дрожа от нетерпеливого восторга, попытается привлечь ее внимание. Как только она позволила втянуть себя в беседу, Он немедленно пустился в бессвязный рассказ о своих недавних приключениях, причем, похоже, был совершенно уверен, что она изнывает от любопытства и мечтает выслушать все до конца. Справедливости ради, надо сказать, мистеру Делэйси неоткуда было узнать, что ее симпатия к нему превратилась в более ветреное создание теперь, когда исчезла необходимость листить его самолюбию. Кити кивала, вежливо улыбалась, одновременно заглядывая за спину собеседника в поисках более заманчивых персон. «А потом на нас напали. Разбойники!» — упоенно воскликнул он. «У них были мушкеты и... и ножи, и они всерьез настроились нас убить или, по крайней мере, ограбить до нитки. Мы думали, что все пропало, но тут бабах!» — грянул выстрел. «Это Боб Браммел?» — перебила его мисс Телбот не в силах сдержаться. Мистер Аделейси потряс столь возмутительный недостаток сочувствия. Помедлив секунду, он ответил холодно. «Не могу утверждать с уверенностью, мэм, но, насколько мне известно, мистер Брамл еще на континенте». «Мэм?» Китти взглянула на него и с удивлением обнаружила на его лице застывшую гримасу обиды. «Мистер Делесси, умоляю, простите», — сказала она, заставляя себя сосредоточиться на собеседнике. «Я отвлеклась на секунду. Продолжайте. Я должна услышать, чем все закончилось». Право, вас так мало встревожил рассказ о том, как меня чуть не убили. Горячо откликнулся он лилея раненую гордость, что у меня пропало желание рассказывать, убили меня или нет. Несмотря на это веское утверждение, Китти удалось выманить из него всю историю до конца, после чего она заметила искренне обеспокоенное. Звучит крайне пугающе, мистер Делесси. Вы рассказали об этом брату? «О чем?» – раздался голос Редклиффа за спиной Китти. Он поклонился весьма галантно, Кити пришлось это признать. Невзирая на все заявления о том, как ему ненавистно светское общество, роль молодого знатного щеголя он исполнял вполне успешно. «Джеймс, ты не поверишь!» — начал мистер Делесси, к которому частично вернулось прежнее воодушевление. Но и этот слушатель его разочаровал. «Матушка уже поведала мне эту историю», — сказал Редклифф, доставая из табакерки понюшку табака. «Дважды». «Сначала в эпистолярном виде, а потом лично, так что нет нужды повторять ее в третий раз». Арчи заметно сник, поэтому Редклифф добавил мягче. «Должен сказать, в итоге я испытал облегчение, узнав, что нет причины считать тебя убитым». «Ты же знаешь, мама вечно преувеличивает. Все было не настолько опасным», – заверил его Арчи. «Рад это слышать. Она уже ищет ближайшую башню, чтобы спрятать тебя на всю жизнь». «Неужели?» – возбужденно спросил Арчи. «Странный был бы поступок, черт возьми!» «Не волнуйся», — успокоил его брат. «Я уже сказал ей, что для этого у тебя недостаточно длинные волосы». Поразмыслив, Арчи сообразил, что над ним подшучивают, и рассмеялся. «Может, для следующего посещения Соха воспользуешься каретой?» — мягко предложил старший брат. «Ни в коем случае!» — возразил Арчи, ужаснувшись. «Все веселье пропадет!» эти снова отвлеклась, разглядывая группу молодых мужчин, окруживших Сесили и прикидывая размеры их состояний, поэтому следующее высказывание обдумала менее тщательно, чем обычно. «Когда носите с собой пистолет», — произнесла она отсутствующие. «Вон тот высокий джентльмен бесспорно богат, достаточно взглянуть на его карманные часы». Арчи поперхнулся. Редклифф втянул свою понюшку резче, чем намеревался. «У меня его нет», — признался Арчи и повернулся к брату. «Надо, чтобы был». «Нет», — спокойно ответил тот. Одновременно с ним мисс Телбот продолжила. «В следующий раз он поможет вам отпугнуть сомнительную публику. Стрелять не слишком сложно, если немного попрактиковаться. Простите, кажется, меня зовет тетушка». Она удалилась, спеша избавиться от обоих собеседников, а они уставились ей вслед. В кое-то веке нашлось нечто, объединившее братьев. «Временная потеря дара речи».